Глава шестая. Riding with the king. Примечание. Riding with the king. Поездка с королем. Знаменитый студийный блюзовый альбом Эрика Клептона и Биби Кинга, изданный в 2000 году. Конец примечания. Эпиграф. Жизнь иногда поворачивает на 180 градусов, И когда она так делает, это называется крутой вираж. Стивен Кинг Первое. Дорога все не кончалась. Сначала инвалиды, переезд через Сену, подъем по Елисейским полям, потом Порт-Майо, окружная, затем длинная магистраль Стад-де-Франс и, наконец, автострада, петляющая между ла и. Сен-Дени и Стейс. Даже при ярком солнце пригород казался безрадостным, как будто небесный свод изменил цвет и потерял блеск, постепенно утратив сияние, приспосабливаясь к унылой череде небогатого жилья, вереницы безликих домов, лишенных индивидуальности, выстроившихся вдоль улиц, названия которых воспевали конец эпохи строительства коммунизма, имени Ромена Ролана, Анри Барбюса, Поля Элюара, Жана Ферра. Карадек нервничал за рулем. Дорога его раздражала. Несмотря на белую сплошную, он обогнал фургон, тащившийся с черепашьей скоростью. Но не тут-то было. Огромный черный мастодонт тут же ускорился, встал перед нами и, высунув из окна свирепую морду, крикнул что-то злобное. Мы едва не въехали в него сзади. Марку пришлось свернуть на обочину, и он не удержался от крепкого слова. Бывший полицейский теперь не сомневался в том, что мы найдем Анну. Я видел, как он дрожит от злости и нетерпения, и понимал, что Марк, так же как я, теряется в догадках по поводу обнаруженных в ходе расследования новых данных. В дороге, пока было время, мы поделились друг с другом добытой информацией. Нам многое удалось узнать, но, несмотря на неожиданное открытие, расследование пока лишь рисовало нам портрет молодой женщины, исчезнувшей средь бела дня. Была ли она жертвой или виновником трагедии? Ни Карадок, ни я не знали ответа. Сыщики не справились бы лучше. Так он сказал, поздравив меня с тем, как ловко я вычислил местонахождение ее мобильного телефона. Я чувствовал, что он верит в новую версию, и мы идем по верному следу. Марк вел машину на полной скорости, внимательно следя за дорогой, жалея только о том, что у него нет, как в былые времена, сирены и мигалки на крыше. Экран навигатора показывал, что нас отделяет от пункта назначения всего лишь несколько километров. За окном автомобиля мелькали бетонные коробки, панельные дома с облупившейся штукатуркой, общественные постройки, сооруженные не так давно, но уже убогие и покосившиеся. После того, как мои родители разошлись, мы с мамой покинули Лазурный берег, поселившись в небогатом пригороде Парижа. Вся моя юность прошла в таких же трущобах. Теперь, каждый раз, оказавшись там проездом, я мучаюсь от ощущения, что так и не выбрался оттуда окончательно. Зеленый, желтый, красный. Карадок, не обращая внимания на светофор, проскочил, как говорится, на розовый и втиснулся в вереницу машин в круговом движении. Потолкался. Потом свернул на дорогу, которая заканчивалась тупиком, но именно он нам был и нужен. В конце располагался железобетонный куб в четыре этажа. Цель нашего путешествия. Здание принадлежало фирме «Бокс Попули», вашему надежному специалисту в деле хранения мебели. Марк оставил автомобиль на полупустой стоянке, представляющей собой длинную заасфальтированную ленту, протянувшуюся вдоль пустыря, заросшего выгоревшими от солнца папоротниками. — У нас есть план? — спросил я, вылезая из машины и разминая ноги. — Вот он, наш план, — ответил Карадек, потянувшись к бардачку за своим пластиковым Глоком-19. Он не только не вернул свое удостоверение, но и оставил при себе служебный пистолет. — Терпеть не могу огнестрельное оружие, и даже в этот рискованный момент не готов отказаться от своих принципов. Я серьезно, Марк. Он вышел из машины, хлопнув дверцей, и сделал пару шагов по расплавленному асфальту. Поверь моему опыту, в подобных ситуациях лучший план — отсутствие плана. Карадек... Засунул свой полуавтоматический пистолет за пояс и решительным шагом направился к Блокгаузу.